Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себе дух и мысль неведомого мне Холобуева. Три точеньких номера прапорщика с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокой точенькой же книжечкой северосибирского издательства «Повесть под названием «Стережом неба». «И кто же это тебя, Холобуев, рекомендовал?» — подумал я. «Кто же это, опрометчивый...»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 Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Холобуева, а другим на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рити, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом и поминутно-элегантными щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.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 Самуил Яковлевич, Корней Иванович.